И так, значит, Тибуртиус был в Ригу и опять приедет в августе навестить свою невесту. Вот уж когда весело будет у нас на Мэнгштрассе! Веселее, чем все вы можете предположить, ибо вам еще неизвестно, в силу какого удивительного счастливого совпадения меня так поразило известие о помолвке мадемуазель Клары. Да, добрейшая маменька, Если я сегодня почел долгом припроводить с берегов Амстеля к берегам Балтийского моря свое благосклонное соизволение на счастливый земной удел Клары, то лишь при одном условии, а именно, что с обратной почтой мной будет получено такое же соизволение и по такому же поводу, но начертанное твоей рукой. Я бы с легким сердцем отдал три Гульдена, чтобы посмотреть на твое лицо, в особенности же на лицо нашей Тони, при чтении этих строк. Но обратимся к существу дела. Из маленькой уютной гостиницы в центре города, вблизи биржи, открывается прекрасный вид на канал. И дела, из-за которых я сюда приехал, Речь ведь шла о том, чтобы завязать новые весьма для нас важные связи. А ты знаешь, что я предпочитаю делать это лично. С первого же дня пошли так, как мне было желательно. Меня знают в городе еще со времен моего ученичества, а потому, хотя многие семьи выехали на курорты, я оказался засыпанным приглашениями. Я побывал на семейных вечерах у Ван Хекмедов, и Мелинов, и уже на третий день моего здешнего пребывания облегся в парадный костюм, чтобы отправиться на обед к бывшему моему принципалу, господину Вандеркеллену, который он, несмотря на то, что сезон уже кончился, давал, видимо, в мою честь. К столу я вел... А ну, попробуйте угадать, кого? Мадемуазель Арнольдсент. Герду Арнольдсен, подругу Тони по пансиону. Ее отец, крупный коммерсант и, может быть, еще более крупный скрипач, тоже присутствовал на обеде, равно как и его замужняя дочь с супругом. Я помню, что Герда, разрешите мне отныне называть ее просто по имени, еще совсем юной девушкой, когда она училась у мадемуазель Вейхброд, на Мюлленбринке, произвела на меня сильнейшее, почти неизгладимое впечатление. И вот теперь я снова увидел ее, взрослый, похорошевший, развившийся духовно и физически. Впрочем, увольте меня от описания той, которую вы вскоре увидите собственными глазами. Нетрудно себе представить, что у нас нашлось достаточно тем для разговора за столом. Но уже после первого блюда мы перестали ворошить старые воспоминания и перешли к разговорам значительно более серьезным и увлекательным. Что касается музыки, то тут я, конечно, оказался не на высоте, ибо все мы, бедные Буденброки, ничего в ней не смыслим, но в нидерландской живописи я разбираюсь уже много лучше, а когда речь зашла о литературе, мы и вовсе сошлись во взглядах не скрою что время для меня летело как на крыльях после обеда я попросил представить меня господину арнольдсену который отнесся ко мне весьма благосклонно позднее когда все перешли в гостиную он исполнил несколько музыкальных пьес а вслед за ним выступила и герда выглядела она при этом восхитительно И хотя я ровно ничего не понимаю в скрипичной игре, но ее инструмент, настоящий страдивариус, пел так, что слезы навертывались на глаза у слушателей. На следующий день я отправился на улицу Бьютенкант с визитом к Сначала меня приняла пожилая компаньонка, с которой мне пришлось говорить по-французски. Потом вышла Герда и мы добрый час без умолку болтали с нею, как и накануне. Только с той разницей, что на этот раз оба чувствовали себя непринужденно, еще больше старались понять друг друга и найти общий язык. Опять мы вспоминали тебя, мама, Тони, наш славный старый город и мою в нем деятельность. Уже в тот самый день я принял твердое решение. Она и никакая другая, теперь или никогда. Я встретился с ней еще раз на празднике, который устроил у себя в саду мой друг Ван Свиндрен, и затем получил приглашение на музыкальный вечер к самим Арнольдсенам. На этом вечере я позондировал почву, полуобъяснился, если можно так выразиться, и был обнадежен. И вот это было уже пять дней назад — Я с утра отправился к господину Арнольдсену просить руки его дочери. Он принял меня в своем домашнем кабинете. «Любезный консул», — отвечал он мне, — «я не желал бы себе лучшего зятя, хотя мне, старому вдовцу, будет очень тяжело расстаться с дочерью. Но она сама. До сих пор ее решение не выходить замуж оставалось непреклонно. Есть у вас надежда?» Он был очень удивлен, когда я сказал, что дочь его дала мне право надеяться. Он предоставил ей несколько дней на размышление и, думая, что из чрезвычайного эгоизма уговаривал ее не выходить замуж. Но тщетно. Она избрала меня и вчера состоялось обручение. «Нет, дорогая моя мама, сейчас...» Я не прошу у тебя письменного благословения на этот союз, ибо уже послезавтра уезжаю. Но арнольд Арнольдсены, отец Герда и ее замужняя сестра, обещают в августе посетить нас, и тогда ты сразу поймешь, что я нашел ту, которая мне нужна. Надеюсь, тебя не смутит, что Герда всего на три года моложе меня». Но ты ведь никогда не предполагала, что я веду в свой дом какую-нибудь юную особу из круга Меллендорф, Лангхальс, Кистенмакер, Хагенштрэм. Что же касается партии, ну, тут я даже немного опасаюсь, что Стефан Кистенмакер и Герман Хагенштрэм и Петер Дельман и дядя Юстус и весь город станут лукаво посматривать на меня, узнав, на ком я женюсь». Мой будущий тесть миллионер. Бог мой, что тут сказать? В каждом из нас много половинчатого, много такого, что поддается самым разным толкованиям. Я люблю Гердо Арнольдсен, безмерно восхищаюсь ею, но я не имею ни малейшей охоты копаться в своей душе и выяснять, способствовал ли моей любви, и если способствовала, то в какой мере, сумма ее приданного о которой мне достаточно цинично шепнули при первом же знакомстве. «Я люблю Герду, но мое счастье и моя гордость только усиливаются от того, что, назвав ее своей женой, я вместе с тем обеспечу нашей фирме значительный приток капитала». «Кончаю, милая мама, ибо это письмо, если принять во внимание, что через несколько дней мы с тобой будем лично говорить о моем счастье, и без того слишком длинно. Желаю тебе с пользой и удовольствием провести время на курорте и прошу передать всем нашим мой самый сердечный привет. Твой любящий и покорный сын т Глава 8 И правда, весело и празднично протекал в этом году конец лета в Буденброковском доме. Вернувшись с конца июля на Мэнгштрассе, Томас, как и другие занятые в городе мужчины, несколько раз выезжал к семье на взморье. Христиан же совсем переселился туда под предлогом каких-то неопределенных болей в левой ноге, с которыми доктор Грабов ничего не мог поделать, отчего Христиан тем более тревожился и уже ни о чем другом не думал. «Это не боль!» Так это ощущение назвать нельзя, — силился он объяснить, поглаживая ногу, морща нос и растерянно озираясь по сторонам. — Это мука, непрестанная, тупая, изнуряющая мука во всей ноге, и с левой стороны где сердце. Странно, очень странно. — Как, по-твоему, что это такое, Томас? — Скоро это у тебя пройдет, — отвечал Томас. — Ты отдохнешь. Попринимаешь морские ванны. И Христиан отправлялся либо к морю, где он разгуливал между кабинок и рассказывал истории, от которых все курортное общество покатывалось со смеху, либо в курзал поиграть в рулетку за компанию с Петером Дельманом и дядей Юстусом. Консул Буденброк и Тони, как всегда по приезде в Травомюнде, навестили стариков Шварцкопфов в первой линии. «Добро пожаловать, мадам Грюнли!» — радостно приветствовал Тони, старый лоцман. «Давненько-давненько мы вас не видывали, а хорошее было тогда время, черт подери!» «Мортон-то наш! Уже сколько лет доктором в Бреславле! И практику себе пострел сколотил недурную!» Госпожа Шварцкоп всуетилась, готовя кофе, и они завтракали наувитой зеленью веранде, как некогда — Только все были на десять лет старше. До да Мортен маленькая Мета, Вышедшая замуж за чиновника в Гавкруте, Были далеко, И Лоцман седой как лунь, Стал тук на ухо, А у жены его под сеткой Тоже белели седые волосы. Да мадам Грюнлих Уже не была больше дурочкой, И много чему успела научиться в жизни, Что, впрочем, не мешало ей поедать Пропасть сотового мёда, оправдываясь тем, что это натуральный продукт, тут уж, по крайней мере, известно, что вводишь в организм. В начале августа Буденброки, как и большинство других семейств, вернулись в город. И вот настал торжественный миг. На Мэнгштрассе почти одновременно прибыли пастор Тибуртиус из России, и Арнольдсена из Голландии. Что это была за сцена, когда консул Буденброк впервые ввел свою невесту в ландшафтную, и консульша, слегка склонив голову на бок, раскрыла им свои объятия? Герда, рослая, элегантная, с непринужденной горделивой грацией, шла к ней навстречу по светлому ковру. Тяжелые темно-рыжие волосы, близко посаженные карие глаза — с голубоватыми тенями под ними, широкие ослепительные зубы, открывавшиеся в улыбке, прямой крупный нос и на редкость благородно очерченный рот, все в этой 27-летней девушке светилось какой-то чужеземной, покоряющей и таинственной красотой. Лицо у нее было матово-белое и немного надменное, но она тотчас склонила его, когда консульша Взволнованная и нежно взяла ее голову обеими руками, чтобы запечатлеть поцелуй на белоснежном прекрасном лбу. — Приветствую тебя в нашем доме и в нашей семье, моя дорогая, прекрасная, богоданная дочь, — сказала она, — ты сделаешь его счастливым, да он уже и теперь счастлив тобою. И она правой рукой притянула к себе Томаса, чтобы поцеловать его Никогда еще, если не считать дедовских времен, не было так весело и людно в большом Буденброковском доме, легко вмещавшем гостей. Один только пастор Тибуртиус из скромности облюбовал себе комнату во флигеле рядом с бильярдной. Остальные — господин Арнольдсен, живой, остроумный человек на исходе шестого десятка, со строконечной седой бородкой и легкими упругими движениями, его старшая дочь, дама болезненного вида, его зять, модный жуир, которого христиан водил по городу и в клуб, и, наконец, Герда, разместились в пустовавших до их приезда комнатах второго этажа, выходящих в ротонду. Антония Грюнлих радовалась, что Зивер Тибуртиус был в настоящее время единственной духовной особой в их доме. Нет, назвать ее чувство радостью было бы недостаточно. Помолвка обожаемого брата, то, что избранница его, явилась Герда, ее подруга, блистательность этой партии, озарившей новым сиянием имя семьи и фирмы, 300 тысяч марок приданого, о котором уже перешептывались в городе, Мысль о том, что будут говорить о браке консула Буденброка в других видных семьях, а главное в семье Хагерштрэмов, от всего этого она находилась в состоянии непрерывного упоения».